Часть вторая. Зима, весна. Еще издалека Дзюба заметил молодую женщину в форме с лейтенантскими погонами, топтавшуюся у двери в кабинет, который он делил с двумя другими оперативниками. В руках у нее был довольно объемистый пакет. Вы, капитан Дзюба? Устало спросила девушка, когда он подошел. Да, слушаю вас. «Моя фамилия Масляева, я из Уфы, приехала в командировку по линии ЭКЦ. Мне сказали, что вы знаете полковника Бычкова». Назара Захаровича?» — Удивленно переспросил Роман. «Да его все на Петровке знают. В чем проблема-то?» Лейтенант Масляева смущенно улыбнулась. «Понимаете, в общем, наш начальник УВД передал Бычкову посылку. Подарок». Ни номера телефона, ни адреса не дал. Сказал, ты там спроси, и тебе скажут. Вот я и спросила. <смех> и что вам ответили? рассмеялся роман. Что мне нужно найти капитана Дзюбу, такого рыжего. Он с бычком постоянно контактирует и все про него знает. Вот я вас и искала. Вы мне поможете? Заходите. Он отпер дверь и распахнул ее перед гостей из уфы. Масляева вошла, поставила пакет на пол и сразу села за один из столов. И потому как тяжело эта молодая женщина опустилась на стул, Дзюба понял, что она сильно устала. Наверное, с утра на ногах. А может, нездоровится, болит что-нибудь. Роман достал телефон, нашел номер Бычкова. «Назар Захарович, у вас в Уфе есть кто-нибудь?» «В Уфе? Аль Мухамедов, Сашка, начальник УВД» если еще не перевели куда-нибудь или вообще с должности не сняли. Но вроде в прошлом году он генерал должен был получить. А что нужно? Помощь какая? «Судя по всему, вашего Сашку еще не сняли», — хмыкнул Дзюба. «Он вам посылку передал, просил доставить. Вот тут у меня в кабинете девушка сидит, криминалист, на себе через три границы притащила». «Да ну, а что в посылке?» «Не знаю, сейчас спрошу». Он повернулся к Масляевой. «А что в посылке?» «Я не смотрела, но генерал сказал, что мед, бальзамы какие-то на наших травах. В общем, все наше, башкирское, натуральное, для здоровья». «Слышь, слышу», слышу — раздался в трубке говорок Бычкова. «Тяжелый небось пакет-то. Сашка сам здоровенный, меры не знает. Как же она, бедолага, дотащила?» «Думаю, что с трудом. Так какие указания, дядя Назар?» «Девушку к вам посылать или как?» «Что ты такое говоришь, сынок?» Возмутился Назар Захарович. «Разве этому я тебя учил? Девушкам тяжести таскать не положено, вредно это. Сам привези. Понимаю, ты занят, времени свободно у тебя немного, так ты уж сам выбирай, когда тебе лучше. Сегодня у нас плов, невестка будет готовить свой фирменный, а послезавтра у нас большой мучной день. Элка сказала, что давно пирогов и кулебяк не было, так что планы у нее обширные. Сегодня и послезавтра? А завтра? Завтра, сынок, все тот же плов, только не с пылу с жару, а разогретый. Ты же знаешь, невестушка моя маленькими порциями готовить не умеет. У нее все с размахом, чтобы на всю махалю хватило. Она даже казан свой привезет специально. Сын Бычкова был женат на уроженке Ташкента, которая плов делала так божественно, что блюдо не теряло вкуса, даже будучи разогретым в духовке на следующий день. Словом «махалля», обозначающим в Средней Азии целый квартал вместе с жителями, Назар Захарович обычно, когда говорил о невестке, заменял русскоязычное выражение на «роту солдат». «Тогда я приеду завтра, если можно», — решил Дзюба. Лейтенант Масляева даже не пыталась скрыть радость, когда узнала, что ей не придется никуда ехать. И главное, не нужно больше таскать с собой этот ужасный огромный пакет. Роман попробовал подарок на вес и ужаснулся. Как можно было заставить женщину вести такую тяжесть? Одним словом, ситуация разрешилась к всеобщему удовольствию. Полковник Бычков получит посылку, лейтенант Масляева избавится от ноши и обязательств, а капитан Дзюба повидается с человеком, которого уважает, любит и считает своим учителем. И заодно вкусного плова поест.